Послесловие Близ деревни Почковки стоит на камнях старая с покривившимся крестом часовня. Пожни вокруг нее в буграх и ямах из-под сереют концы вросших в землю каменных крестов. Несколько старых пней стоят на том могилье, а поодаль Около речонки и часовня, столобок на вкопанном в землю бревне, ростом семилетнего мальчика, ее легко взять в охапку. В часовенке лампада, несколько поколовшихся икон, и седой от времени образ благословляющего Николы. Здесь, за Печорским посадом, Богодельными и кладбищами, всегда тихо. Внизу делает круг, обходя разрушенную мельницу река. Две дороги расходятся от моста. Старая, размытая дождями, идет через снятые топорами бары на Псков, а новая на Изборск. На распутье всегда пребывают бабы, богомолки, вытряхивая из поршни песок. Весною здесь хорошо и спокойно. Часовня не замкнута. В ней полутемно, тепло от солнца, сухо и пахнет старыми травами. Из оконца, заложенного липами, потерявшими краску иконками, солнце падает на принесенные сюда из древнего Печорского храма, царские врата, деревянные подсвечники и сложенную в углу в перемешку с сухими вениками, горку черных от копоти, погорбленных икон. В этой часовне я встретил деда. Он поправлял лампады и голиком подметал пол. — Ишь времена какие, сынок! — сказал он, разогнув спину. — За эти годы солдаты все часовни порастрясли, в рогозине в кресты из ружья стреляли, а на старой Пальцовской так спасителю в глаза выпалили. Вот какая правда! Под седыми бровями у него были живые и ясные глаза. Дед вышел из часовни, сел на камень и вздохнул. — Вот дела раньше были, я тебе расскажу. Раньше, сынок, леса были могучие. было вокруг березье большинное, да разметали, поразвертели, поднасекли, соковицей, спортили. А лес какой! — улыбнулся он. — Трещины дает бревно, а в середке желтые, как воск. Вот у меня, милый, скамья дедовская так тяжела, как из воды вытщена. Была работа пром хломать. Он сидел, опустив меж колен руки. — Так ты старину ищешь, — сказал он, погодя. — У нас тут сильная старина. По холмам много народу положено. Как бой был, так кресты, да разбиты они в пстухах, Вывернуты, как дорогу ставили. А русские от могилы, наши, плитина, а в плитине крест. Помолчали, солнце еще не садилось. Называлась Литва, это войско. Вот шли этим разлогом, он палкой показал на скрытой деревушкой овраг. Станок как был в Рогозине, где солдатская горка, там войск всегда поминают. Шел оттуда Баторец, наших побив, путая народ, что две бочки и золото на цепях в озеро, да бочка закопана близ черного ручья. Там ямы разбуханы. — Чу! — махнул рукой. — Нет ничего. А Господь, зная, южие были бои. — утвердительно сказал он. — Около часовни этой, сынок, тоже кладина, войска, бугорочки-то, могилки. Еще когда наших дедов здесь клали, чуть так помню, бегавши пастушком, в Троицкой четверг полуверцы ходили солдат поминать березки, торкали и плакали. Я песок копал, так мертвую голову нашел, — Зубы клубами все до единого и лебрушки. Шапку тогда я вытащил, железную. А где ж шапка, дед? А бросил обратно, сынок. Вот и боторец не пролез в монастырь. Да, святые стояли забители, а не войска отбивалась. я матерь, войска слепила и начали сами себя рубить. — Николай, угодник, скольких на проломе саблею заклал один, он, сынок, за нас стоит, и лежит он в Тайлове. — За границей его мощи? — Там мощей нет, — ответил дед строго, — а икона есть наведена, он сам пошел по земле и в Тайлове лег, мощей людям не соглядать. Его нельзя, сынок, положить в землю, где ему хорошо, там и он. Он что сутки, то сапоги снашивает, по межам пройдет, и хлеб расти будет. Верная правда, милый. Когда теперь погода зайдет, сушали дожди, Миколу угодника просим на поля и царицу небесную, и выходила... Так, милый, что очень правильно и опять Господь разрешал нашу жизнь. Вот нам, Микола какой, все исполняет, помолит. — Видал, сынок, — сказал он, ласково помолчав, — икона-то стоит в обители, всем землям Матерь Божья. Сколько под нашим монастырем боев не было, а все помогало. — А только надо быть, что жить, детки, недолго, — сказал он, глядя на поля. — Все так проходя, деды говорили, возьмут царя живого, а он сам корону бросит. Шло тогда пламя, как заря, видно было, как в небе войско шло. Сам помню, как с хвостом звезда ходила. Молву пустили тогда, что Антихрист родился, и дано было знать, умолите веку прибавлю, а не умолите веку убавлю. — Все за грехи, — вздохнул дед, — приказ неверный делали. — Не показано, в какое время, — приближая лицо, — продолжал он, — в какие годы, как Бога умолим. А может, зандравиться ему, так побольше проживем. Снаряды по прежним письменам Богу не нравились. А что же еще деды говорили? — Будет судить лапать, ответил он строго. — Будет так, что сын с отцом судиться пойдет. А тебя и слушать нечего, бывал, бабы скажут. Одед в речь пришли с. Господь допустит потешиться. Суды пойдут кривые, а дороги прямые. Земля, вода будет пустеть, а народ хереть. Разве не так? Раньше по рекам, по озерам рыба то а теперь и в больших нет. Явственный день, летом, когда затихнет, Боже, в реке котлом кипит. Есть запасишка, а то к кошкам с речонки полно тягаешь. А снега были выше человека нанесены. А летом жар по пяску не пройти босиком. Дождь парно дух спирает в одной рубашке душно. Родиться хлеб так не стал. Жирить стали, при мне все березья попленили, все леса. Кончены годы все. Вздохнув, сказал он и опустил голову. Растреплют нашу плоть в остатние годы. Была у стариков молва такая, Голод начнется, хлеб не будет родиться. И ангел пойдет по земле, чтоб народ помирал, а не достался антихристу. Говорил дед, будет плохо в России живому царю. Что деньги? Дюжие отнимут. Придет время, по деньгам ходить будем. Долголь, коротколь, от Псковского озера, с Чухонского берега все рыбаки уйдут. Трудные будут прожитки. И будет народ бегать взад и вперед, С востока на запад, с запада на восток. Будет место себе сочить, где лучше, И от голода и войн опустеет земля, И человек, увидев след, от радости заплачет. Пройдет по земле Антихрист, Будет народ к себе пригонять, печати прикладывать, дай крови печать. Наберет войско и начнет битву в Пскове. Загрузится тогда великая река войском, Конец нашей жизни в Пскове. Вот тогда и понесут владычицу Печорскую в Малы. Тогда на нашей земле лишь Изборск останется. Конуфрию снесут в Малы. Там его мощи под спудом, и в те времена мощи сами объявятся. И в небе над Псковом будет бой. Никола угодник выйдет, и Илья пророк. В Троицком соборе лежат святые князья, и те встанут, и на помощь придет Александр Невский и за нашу землю стоять. Запрудят великую реку народом, схватится с антихристом русские князья и побьет он их. И не поправиться нам будет. Никола их заступит, убьют Николу, илью вышлют, его убьют и ильинской кровью загорится небо. Тогда Христос выйдет и побьет антихриста, и задвинутся грешные крутой стеной и шабаш, а праведные пойдут на мирное жительство, и опять православная вера будет единая. Так-то, сынок, покачал он головой. В печорах зазвонили. Дед поднялся и положил на себя три креста. У нас... Звон долгий, — ласково сказал он и улыбнулся мне, как родному. Звон хороший, все такой осиповатый. Вечерели весенние печерские поля.